Глава 1058. Инструмент. «Сегодня в десять вечера». Глядя на мисс Посланницу, оставшуюся на месте, Клейн подошёл к столу и написал «Я буду вовремя. К тому же ситуация в Бэклэнде в последнее время стала напряжённой. Постарайтесь держать ситуацию под контролем». Сделав напоминание Шерон, Клейн сложил письмо и достал золотую монету вместе с прямоугольным бриллиантом, непрерывно преломляющим свет. «Это шарм вчерашнего дня. Он позволит вам на время взять силу у себя из прошлого». Клейн передал Райнет Тинникер всё, что держал в руках. Одна из светловолосых красноглазых голов открыла рот и схватила всё разом, а остальные три спросили. «Почему даёте мне? Считайте это частью предоплаты», — сказал Клейн с обычной улыбкой. Напоминание Ротса заставило его понять, что нужно подготовиться лучше. Райнет больше ничего не спросила, Четыре прекрасных головы покачались вверх-вниз, как бы кивая. Затем она шагнула в пустоту и исчезла из комнаты. Глядя на мелкие дожди, тёмное небо за окном, Калеин снял пальто и передал своему коммердину Руинуни. 9.50 вечера возле реки Тусцек в районе Чарвуда. Под типичным для Бэкланда осенне-зимним дождём медленно двигался наёмный экипаж, внутри красноглазый Эмлин Уайт — Державший в руке цилиндр, посмотрел на сидящего рядом бледного молодого человека с растрёпанными волосами. Здесь бесплотная фигура Марика кивнула. Он указал на соседнее здание, где располагались магазины. «Верно. Книжный магазин. Владельцу зовут Чарли Рейкер, чистокровный лоенец». Однако в молодости он отправился на Южный континент, надеясь разбогатеть, и там вступил в школу мышления розы, став верующим в скованного бога. «Позже вы отправили обратно в Бэклэнд для сбора информации и помощи другим членам Школы Машления Розы в выполнении миссий. Мы следили за ним какое-то время и хотели устранить, чтобы перекрыть источник сведений для Школы Машления Розы и создать себе более безопасную среду, но в итоге воздержались». Эмлин усмехнулся. «Факты доказали, что терпимость и правда помогает добиться лучших результатов. Хе, честно говоря, ваше поведение заметно отличается от того, что я ждал от призрака из фракции умеренности». «Думал, вы будете куда лаконичней». Марик взглянул на вампира, уже ставшего Виконтом. всех разные характеры, а умеренность — это лишь контроль над чрезмерными желаниями. Боюсь, что вы не поймёте, и это повлияет на результат миссии, если я не объясню всё чётко. Иначе желания, требующие контроля, выйдут с допустимые пределы. хоть и звучит философски, но не нужно ставить меня в пример. Эммлин небрежно откинулся на спинку сиденья и посмотрел на него. «Продолжайте предыдущую тему». Марик снова выглянул в окно. «В доме Чарли Рейкера есть служанка из долины Пасс. Она тоже член школы мышления Розы. Кроме того, в двух домах напротив живут вдова и мужчина-алкоголик. Они верят в скованного бога и в критические моменты передают информацию в школе мышления Розы. Ваша задача тайно следить за этими тремя, пока мы разбираемся с Чарли Рейкером». «Через передаваемую информацию вы сможете выявить руководителя школы мышления розы в Бэклэнде. Конечно, мы даем Чарли Рейкеру возможность ползывать на помощь или подать сигнал». Эммлин слегка кивнул. «Понимаю!» Он повернулся к небу, покрытому тучами, скрывающими алую луну, и покрутил кольцо с призрачным синим камнем на пальце. Кольцо клятва розы, позволяющее графа Местралию видеть, слышать и чувствовать то же, что и эмлен Кольцо прошло по рукам, но снова оказалось у него... правда, лишь временно. Таким образом, граф Местраль уже услышал, что сказал Марик и поделился этим с другими Сангина. Поначалу Эмлин думал, что пусть он и всего лишь посредник, ответственный за связь, но всё же сможет продемонстрировать некоторые свои заклинания алого учёного, показав Марику свою крутость, но оказалось, что делать ничего не нужно, просто быть на месте с надетым кольцом, что не могло не расстроить Эмлина. Он чувствовал себя просто инструментом, Не будучи полуогоом я не имею права непосредственно участвовать во многих вещах, что уж говорить о спасении расы? В этот момент Эмлин почувствовал импульс. Он осознал, что его уровень не соответствует его тайной личности, и он не способен нести необходимую ответственность. Что касается эффекта кольца клятво розы, позволяющего иногда передавать мысли между носителями, Эмлен не волновался, Он попросил мисс Справедливость загипнотизировать себя, чтобы сегодняшней ночь не думать о том, что не должны знать ваше стоящие Сангина. Стоило ему так подумать, как он услышал голос графа Мистраля. «Высокомерие, ребячество, наивность!» «Это... это же мысли графа Мистраля, переданные клятвой Розы!» Ха усмехнулся эмлен и начал повторять имя. «Эрнс Бояр! Эрнс Бояр!» Этого Виконта загипнотизировали под покровительством графа Мистраля, и он долгое время работал волонтёром в церкви Урожая. Марик взглянул на выражение лица эмлена и кивнул. «Ваша серьёзность внушает уверенность!» «Очень серьёзный, очень важный, очень сосредоточенный». «А?» Эмлин сначала растерялся, но затем слегка усмехнулся. «Спасибо!» На втором этаже книжного магазина располагался дом Чарли Рейкера Этому бизнесмену было за 50, чьи родители давно умерли, никогда не состоял в браке, но ходили слухи, что у него двое внебрачных детей, живущих неизвестно где. Распорядившись, чтобы слуги проверили, заперты ли окна, он вернулся в спальню, налил бокал красного вина и расположился на диване, неспешно смакуя напиток. Он привык выпивать немного вина перед сном. Опосташив бокал Чарли Рейкер поднялся и направился в ванную, проходя мимо растового зеркала в спальне. Он машинально бросил взгляд и вдруг застыл, как вкопанный. В отражении его лицо оказалось неестественно бледным, глаза были выпучены, и из них сочилась кровь, уголки губ немного покраснели. Будучи членом школы мошления Розы, Чарли уже знал о подобных ситуациях. Вместо панического крика или бессмысленной беготни, он спокойно поднял правую руку и прижал её к груди. Стоило ему коснуться надетого украшения, как его тело словно провалилось в ледяную бездну, Холод пробирал его изнутри и казался живым, быстро распространяясь и охватывая каждый уголок его тела, суставы и мышцы больше ему не подчинялись, начав двигаться согласно чужой воле. Словно в его теле поселился кто-то ещё, холодный, мутный и переполненный злоба, и он завладел всем, кроме его мыслей. В то же время Чарли Рейкер увидел в зеркале новые перемены в своём теле. Его глазам предстали две фигуры, одна... Молодой человек в белой рубашке и чёрном жилете. Когда его правая рука коснулась предмета на груди, перед ним вспыхнул эркий свет, словно всё вокруг озарило миниатюрное солнце. Благодаря возникшему теплу Чарли Рейкер освободился от ледяного оцепенения, сковывавшего его тело, и бросил всего одно слово «ОЧИЩЕНИЕ!». Миниатюрное солнце в его груди вспыхнуло с новой силой, отчего возникло чувство, словно прямо в грудь хлынула тёплая вода. Вернув себе контроль над телом, он отказался от попыток воспользоваться дверью и бросился к окну. Шторы не загораживали обзор, позволяя увидеть за окном мелкий дождь в слабом свете уличных фонарей. Когда Рейкер пробегал по ковру, на котором стоял кофейный столик, то внезапно споткнулся и едва не упал. Ковёр словно ожил, обернувшись вокруг его лодышек Бам! Кофейный столик подлетел, и фарфоровая чашка вместе с документами упали Чарли Рейкеру прямо на лицо, которая разбилась на кусочки, превратившись в странную поломанную куклу. Внезапно его фигура возникла в другом углу комнаты, и он продолжил бегство с чувством страха, сжимающим сердце. Впервые он проклинал свою спальню за такие большие размеры. Перевые ручки и бумаги беспорядочно разлетались в стороны, когда Чарли Рейкер наконец достиг окна. Будучи истовым верующим, он не стал сразу же выбрасываться из окна, а вместо этого схватился за штору и дёрнул её, одновременно прижимая другую руку к газовой трубе. На чёрной металлической поверхности образовался слой белого иния. Окно перед Чарли Рейкером разлетелось в дребезги, каждый осколок выстрелил, словно пуля в лицо торговца, пробивая его идеально гладкую кожу, и с шеи хлынула кровь. В глазах Чарли Рейкера потемнело, и он обестиленно откинулся назад с пронзительным криком, который так и не покинул пределов комнаты. В тот же момент в другой комнате горничная родом с Южного континента отчётливо увидела, как дрожит свет от газовых настенных ламп. Она сразу же повернула голову в сторону комнаты хозяина и увидела белое отыне газовые трубы. В доме напротив Чарли Рейкера мужчина с красным отбрандиносом, с закатанными рукавами и жадно пьющий алкоголь вдруг заметил, что шторы задёрнуты лишь наполовину. Секретный сигнал, который они с Чарли Рейкером согласовали, означал следующее. Полностью закрытые шторы проблем нет, а если шторы открыты наполовину или с одной стороны, ситуация чрезвычайная, требующая немедленно доложить начальству. Он резко встал.